Глава 11. Жёлтый карлик. В 1964 году тысячи химиков на планете Земля словно сошли с ума. Ежедневно, в одно и то же время по Гринвичу, они с упорством маньяков раз за разом воспроизводили простейший школьный опыт смотрели на реакцию осаждения оксихлорида висмута в коллоидном растворе. Каждый из них наизусть знал, что получается в результате реакции, и не это их интересовало. Их беспокоило скорость осаждения. Привыкшие всю жизнь следить за результатом, а не за процессом, они вдруг После неожиданного доклада одного итальянского профессора на научной конференции в Ленинграде впервые за всю историю обратили внимание не на результат, а на процесс и были поражены. Оказалось, что скорость реакции с каждым днём менялась. Причём менялась она одновременно в Чили и Англии, Японии и Канаде. Кривые параллельно подскакивали и падали. Скорость реакции не зависела от страны, она зависела непонятно от чего. Был какой-то внешний фактор, который влиял на скорость протекания реакций в водных растворах и было ясно, что этот загадочный, неучтённый фактор не мог не влиять на реакции в организме человека, поскольку человек на 70% из воды. Более того, наибольшее влияние этот X-фактор должен был оказывать именно на скорость биохимических реакций в мозге, поскольку содержание воды в сером веществе 90%. И это уже пугало. Ведь биохимические реакции организма по иному называются жизнью, а биохимические реакции в мозге мышлением. Каково наше мышление, таково и поведение. Так кто или что дёргает людей-марионеток? за невидимые ниточки химических реакций, что управляет нами. Какой такой загадочный фактор, на который раньше просто не обращали внимания. Покопавшись в истории науки, учёные выяснили, что нечто подобное происходило и раньше. В далёком 1935 году Японский профессор Токата, экспериментируя с человеческой кровью, открыл реакцию флокуляции, оседания альбуминов. Альбумины – это белки крови. В пробирке они выпадали красивыми красными хлопьями, флокулировали. F-реакция Токате очень понравилась. Анализ крови позволял выявлять эффект, некоторые болезни. Но прежде чем предложить своё открытие научной общественности и медикам, Таката с японской тщательностью решил, как следует всё изучить. Бедняга в тот момент и подумать не мог, что изучение затянется почти на 20 лет и поставит перед Такатой и всем человечеством массу вопросов. В один прекрасный день Эф-реакция у доноров вдруг начала расти. При этом никаких симптомов болезни ни у кого не было. Но у всех подопытных явно пошли в организмах какие-то одинаковые процессы. Менялись доноры, время суток, менялись места экспериментов, Аката брал кровь в лаборатории в глубокой шахте, в самолёте, в баракамере. Он даже на всякий случай проводами заземлял испытуемых, чтобы исключить влияние статического электричества от разной одежды испытуемых. Началась и закончилась вторая мировая война. Упали на Японию атомные бомбы, а Аката всё экспериментировал. Профессор искал неучтённый фактор влияния и пытался исключить его, и не находил. Кривые крови у разных людей год за годом, словно в насмешку, колебались синхронно, где бы ни проводился эксперимент. Кто дирижировал оркестром? В конце концов, Таката нашёл причину. Сначала японцу удалось уловить суточную закономерность колебаний. Реакция вырастала за 7 минут до астрономического восхода и падала ночью. Росла во время солнечных затмений, падала при появлении на солнце пятен. Солнце виновник был найден, а результаты японского исследователя забыты. Врачам не было дело до звёзд, астрономам до медицины. Послевоенная Япония только-только поднимала экономику. А между тем на результаты исследований следовало бы обратить самое пристальное внимание. Как известно, источником практически всей энергии, которой пользуется наша цивилизация, является солнце. Причина и двигатель земной эволюции тоже солнце. Недаром древние считали бога солнца главным в языческом пантеоне и усердно ему поклонялись. Зато физики и астрономы относятся к светилу без почтения. Они слишком многое о нём знают. И на солнце есть пятна. Эта крылатая фраза «разочарование» явилась одним из первых научных знаний о нашей звезде. Что поделать? Знания умножают печали и не спровергают святыни. Солнце — постоянно действующая термоядерная бомба. На его поверхности не такая уж большая температура, всего 6000 градусов. Зато внутри внутри очень горячо 20 миллионов градусов. Если бы наружные слои солнца не приглушали этот нестерпимый блеск, всё живое на земле погибло бы всего за секунду. Или так. Если булавочную головку какого-нибудь вещества Мы смогли бы нагреть до такой температуры, она бы спалила всё живое вокруг в радиусе 20 километров.